Глава 18. Роберта навещают нежданные гости. Когда на следующее утро часы пробили 11, Роберт всё ещё сидел за завтраком, с комфортом развалившись в кресле. Его собаки сидели рядом, не сводя с него глаз и открыв рты в ожидании кусочка ветчины или тоста. На коленях у него лежала местная газета, и он время от времени принимался читать первую страницу. заполненную всевозможными объявлениями о фермерском инвентаре, шарлатанских снадобьях и прочих небезинтересных вещах. Погода переменилась, и снег, который в последние дни скапливался в небе чёрными тучами, теперь пушистыми хлопьями падал на замёрзшую землю и ложился сугробами в небольшом садике около дома. Роберт выглянул в окно. Длинная пустынная дорога, ведущая в Одли, была усыпана снегом. Чудесно. Промолвил он восхищение, для человека, привыкшего к красотам темпла. Наблюдая, как снег валит всё гуще и быстрее, Роберт чрезвычайно удивился, увидев двуколку, которая медленно поднималась в гору. Интересно, какому это горемюки не сидится дома в такое утро, прошептал он, возвращаясь в своё кресло у огня. Не прошло и нескольких минут, как в комнату вошла Феба Маркс с известием, что приехала леди Одли. Леди Одли? Попросить её войти, сказал Роберт незатем, когда Феба вышла из комнаты, чтобы пригласить неожиданную посетительницу, он пробормотал сквозь зубы. А вот эта опролошность с вашей стороны, госпожа, какой я не ожидал от вас. Холодное и ненастное январское утро нисколько не отразилось на госпоже. Она всё так же сияла. Как тистые лапы свирепого Деда Мороза хватают за нас всех людей, но только не госпожу. От суровой холодной непогоды губы становились бледными и синими, но хорошенький маленький ротик госпожи не утратил своей яркости и свежести. Она была закутана в те самые соболя, что Роберт привёз ей из России, и держала в руках огромную муфту, которая оказалась больше, чем она сама. Люси выглядела как беспомощный ребёнок, и когда она подошла к камину, у которого стоял Роберт, и протянула к огню свои изящные в перчаточках руки, В глазах у Роберта мелькнула жалость. Какое утро, мистер Одли, промолвила она. Какое утро? И не говорите. Зачем вы покинули дом в такую погоду, леди Одли? Потому что я хотела увидеть вас, именно вас. Неужели? Да, подтвердила госпожа в большом замешательстве, теребя пуговицу от перчатки и почти что оторвав её. Да, мистер Одли. Я чувствовала, что с вами плохо обошлись, что одним словом, что у вас есть причина жаловаться, и перед вами следует извиниться. Мне не нужны никакие извинения, леди Одли. Но вы имеете на них право, спокойно возразила госпожа. Дорогой Роберт, ну к чему нам эти церемонии? Вам было хорошо и удобно в Одли. Мы были вам рады, но мой дорогой глупый муж вбил себе в голову, что спокойствие его бедной маленькой жены подвергается опасности. Когда рядом племянник 28 или 29 лет покоривает сигары в её будуаре, и в итоге наш приятный семейный кружок разрушен. Алюси Одли говорила быстро и оживлённо, как болтает ребёнок. Роберт взглянул почти с печалью на её яркое живое лицо. Леди Одли, произнёс он с ударением. Боже упаси, чтобы вы или я Наваликли горе и лесть чести на моего великодушного дядешку. Возможно, это к лучшему, если меня не будет в доме. Может быть, лучше бы я никогда не переступал его порога. Госпожа молча слушала его, глядя на огонь, но при его последних словах она резко вскинула голову и впилась в него странным взглядом, серьёзным и вопрошающим, значение которого было вполне понятно молодому адвокату. О, Богарди, не тревожьтесь леди Одли, мрачно промолвил он. Вам не следует опасаться с моей стороны ни сентиментальной чепухи, ни слепого любовного увлечения, заимствованного у Бальзака или Дюма-сына. За всегдатые темплы скажет вам, что Роберто Одли не затронула эпидемия внешними признаками, которые являются подвёрнутые воротнички и байроновские шейные платки. Я только сказал, Что лучше бы я не переступал порога дома моего дядюшки в прошлом году. Но я придаю этому скорее важное, а отнюдь не сентиментальное значение. Госпожа пожала плечами. Вы продолжаете говорить загадками, мистер Одли, заметила она. Вы должны простить бедной маленькой женщине, что она отказывается разгадывать их. Роберт ничего не ответил. Но скажите мне, продолжила госпожа уже совсем другим тоном, Что побудило вас приехать в такое унылое место? Любопытство. Любопытство? Да. У меня появился интерес к этому мужлану с бычьей шеей, тёмно-рыжими волосами и сероми недобрыми глазами. Опасный человек, госпожа. Не хотел бы я быть в его власти. Неожиданная перемена произошла с леди Одли. Кровь отлила от её лица, голубые глаза загорелись гневом. Что я вам сделала, Роберт Одли? С негодованием воскликнула она: "За что вы меня так ненавидите?" Он ответил мрачным тоном: "У меня был друг, леди Одли, которого я нежно любил. И с тех пор, как я потерял его, боюсь, что мои чувства к другим людям странным образом изменились". "Вы имеете в виду того самого мистера Толбейса, который уехал в Австралию?" "Да, я имею в виду того самого мистера Толбейса, который, как мне сказали, отправился в Ливерпуль с целью уехать в Австралию. А вы не верите, что он уплыл в Австралию? Не верю. А почему? Простите меня, леди Вадли, но я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Как вам будет угодно, небрежно промолвила Анна. Спустя неделю после того, как исчез мой друг, продолжил Роберт. Я послал объявление в газеты Сиднея и Мельбурна, обращаясь к нему с просьбой, если он находится в каком-либо из этих городов, Написать мне о своём месте пребывания. Я также обратился ко всем, кто встречал его в колониях или в плавании, с просьбой предоставить мне о нём любую информацию. Джордж Столбой покинул Эссекс или исчез из Эссекса 7 сентября прошлого года. До конца этого месяца я буду ждать ответа на своё объявление. Сегодня уже 27-е. Срок приближается. А если вы не получите ответа, Вы интересовалась леди Одле. Если я не получу ответа, то буду думать, что мои опасения не были беспочвенны, и я начну действовать. Что вы под этим подразумеваете? О, леди Одле. Вы мне напоминаете, сколь беспомощен я в этом деле. От моего друга могли избавиться в этой самой гостинице, ударив ножом в спину у этого очага, где я сейчас стою. И я мог бы оставаться здесь хоть год, так и не узнав ничего о его судьбе. как если бы я вообще не заходил сюда что мы знаем о тайнах которые обитают в домах куда ступает наша нога если бы завтра мне пришлось войти в тот простой плебейский дом из восьми комнат где Мария Мейнинг и её муж зверски убили своего гостя у меня не было бы ощущения этого прошлого ужаса грязные дела творились под самыми гостеприимными крышами страшные преступления совершались среди красивейших мест не оставив никаких следов. Я не верю в мандрагору или в пятна крови, которые не может стереть никакое время. Я скорее верю в то, что мы можем находиться в атмосфере преступления, не сознавая этого и при этом легко дышать. Я верю в то, что мы запросто можем смотреть в улыбающееся лицо убийцы и восхищаться его безмятежной красотой. Госпожа посмеялась над откровениями Роберта. У вас, кажется, склонность к рассуждениям о всяких ужасах, насмешливо съязвила она. Вам следовало быть полицейским детективом. Иногда я думаю, что из меня получился бы неплохой детектив. Почему? Потому что я терпелив. Но возвратимся к мистеру Джорджу Толбейсу, о котором мы позабыли, заслушавшись вашими речами. Что, если вы не получите ответа на своё объявление? Тогда подтвердится вывод о том, что мой друг мёртв. И тогда я тщательно исследую то, что он оставил в моей квартире. И что же это? Я полагаю, сюртук и жилет и ботинки трубки, засмеялась Лидия Одли. Нет. Письма от его друзей, его старых школьных товарищей, его отца, его товарищей офицеров. Да? Также письма от его жены. Несколько мгновений госпожа хранила молчание, задумчиво глядя на огонь. «Приходилось ли вам видеть письма, написанные его покойной женой?» Спросила она вскоре. «Никогда. Бедняжка. Вряд ли ее письма прольют свет на судьбу моего друга. Я думаю, это обычные женские каракули. Очень немногие имеют такой очаровательный и необычный почерк, как у вас, леди Одли. А, так вам знакома моя рука? Да, я хорошо знаю ваш почерк». Госпожа еще раз погрела руки. «Прицатель!» И взяв в руки свой огромных размеров муфту, которую она отложила в сторону на стол, собралась уходить. Вы отказались принять мои извинения, мистер Одли, промолвила она. Но я полагаю, вы уверены в моих чувствах по отношению к вам. Совершенно уверен, леди Одли. В таком случае, до свидания. И разрешите посоветовать вам не задерживаться долго в этом сыром месте, где сквозняки за всех щелей. чтобы не возвращаться на фикт-рекорд с ревматизмом. Я возвращаюсь в город завтра утром, чтобы посмотреть письма. Тогда ещё раз до свидания. Она протянула ему руку. Она была такая тонкая и слабая, что казалось, одним небольшим усилием он мог сломать её, если бы решил быть безжалостным. Он проводил её до экипажа и смотрел ему вслед. Он поехал не к Одли, а в направлении Брентвуда. что был в шести милях от Маунт-Стеннинга. Полтора часа спустя, когда Роберт стоял у дверей таверны и курил, наблюдая, как покрываются снегом окрестные поля, экипаж вернулся, на этот раз без пассажирки. «Вы отвезли Леди Одли обратно в корт?» — спросил он кучера, который решил выпить кружку горячего эля. «Нет, сэр. Я только что со станции в Брэндфуде. Госпожа отправилась в Лондон поездом 12.40». «В город?» «Да, сэр». Госпожа уехала в Лондон. Размышлял вслух Роберт, возвращаясь в маленькую гостиную. «Тогда я последую за ней следующим поездом, и, если я не ошибаюсь, то знаю, где найду ее». Он упаковал свой чемодан, заплатил по счету, который аккуратно выписала Феба Маркс, надел на собак ошейники и прицепил их к одному поводку. и сел в тряскую пролетку, что держали в таверне Кассел для удобства жителей Маунт-Стеннинга. Он успел на экспресс, который уходил из Брэндвуда в три часа, с удобством устроился в уголке пустого купе первого класса, укрылся огромными пледами и закурил сигару, спокойно пренебрегая запретом. «Компания может принимать сколько угодно правил и запретов», — пробормотал он. «Но пока у меня есть хоть полкроны, чтобы заплатить служащему», Я воспользуюсь свободой и буду наслаждаться своей манилской сигарой.